34. Нативка, тизерка, тизерная реклама. Это название одного и того же типа источников трафика. О чем эта история? Представим условного вебмастера, который создал веб-сайт или сетку сайтов, а потом сел и задумался, что мне делать, чтобы продавать рекламу с этих ресурсов. Первая задача найти рекламодателей. Если искать вручную, то это займет много времени и сил поэтому придумали целую нишу для такого продукта, как рекламная сеть, специальное место, где встречаются владельцы сайтов и рекламодатели. Рекламодатель формирует запрос на поиск аудитории, в том числе ему необходимо на сайтах показывать баннеры определенных размеров и форматов. Владелец сайта предлагает варианты размещения на своем сайте: размер баннера и варианты размещения на сайте. Сетка же берет свое агентское вознаграждение за матч двух контрагентов. Рекламные сети имеют большое количество сайтов, куда приходят арбитражники и CPA-сети за рекламой офферов. Теперь разберём отличия нативных и тизерных. Все просто. Именно с тизеров зародилось это направление и постепенно стало называться нативной рекламой, потому что изначально рекламные блоки были плохо интегрированы в контент сайта. У юзеров еще не было так называемой баннерной слепоты, и простые картинки давали хороший CTR. В наше время рекламные материалы все больше становились похожими на основной контент и мимикрировали под него, чтобы юзер их заметил, становились нативным продолжением контента, отсюда и название «Native». Дело происходило в нулевые годы, когда основным инструментом были тизеры, квадратные картинки, тогда видео даже речи не было. С развитием интернета тизеры росли в размерах, изображение становилось все лучше, стали появляться другие форматы, в том числе видео. Даже я еще помню рекламную сеть Бегун. Там был суперформат бегущий текст. Кто помнит интернет нулевых, возможно, вспомнит эти бегущие рекламные строки, которые ребили в глазах и были подписаны по своему названию Бегун. Арбитражники тех времен заливали трафик с сети типа этого самого Бегуна. С годами тизерка эволюционировала, возникали новые форматы, пока не появился Netiv, который перекрыл все остальные по эффективности. Натив это рекламный материал, который органично интегрирован в контент страницы. При этом я бы не сказал, что веб-мастера пристально следят за уровнем нативности. Его можно определить скорее в сравнении с рекламой прошлых лет, которая порой была просто вырвиглазной, она сильно выделялась по дизайну или постоянно мигала и пыталась привлечь к себе внимание. Теперь такая реклама выглядит иначе. Натив это более цивилизованный подход к юзерам. Реклама стала более корректной и менее навязчивой. Например, большие баннеры органично встроенные в сайт. Форматов native появилось довольно много. Кроме картинок, это в первую очередь видео. Это привело к увеличению числа рекламных сетей. Одна из самых больших в мире табула. В СНГ Marketgid, который теперь называется Mgid. Довольно много арбитражников из моего круга общения до сих пор вполне успешно работают с этими рекламными сетями и не переходят на работу с таргетированной рекламой на ФБ или ВК. В чем основное отличие таких рекламных сетей? Более высокий технический скилл. Здесь больше технических действий и в целом больше работы. Формат нативки можно сравнить с кузнечным делом в digital. Вы знаете, что уже давно появились новые технологии обработки металла и целые сталелитейные заводы, но вы до сих пор предпочитаете работу руками и хотите контролировать весь процесс. С нативкой то же самое. Может ли арбитражник с ее помощью сделать нормальный результат Сто 100%? Легко ли это? Точно нет. Ручной контроль Качество трафика вы контролируете вручную. На начальном этапе работы он будет совсем плохого качества, к тому же, пока вы не знаете данное направление, то практически наверняка вы столкнетесь с недобросовестными рекламными сетями. В чем это выражается? А просто. Если хозяин рекламной сетки берет деньги за клики, то очень легко к трафику он может подмешать ботов. Откровенно говоря, до сих пор ботов много в любых источниках. Просто используют их по-разному. В нативке же они всегда были серьезной проблемой. Из этого выходит главный скилл арбитражников этих направлений умение фильтровать или более профессиональным языком создавать блэклисты. Что такое блэклист? Да, с английского это черный список. Мы же называем так список ресурсов, откуда был куплен трафик пабов. Инвентарь рекламных сетей позволяет смотреть до деталей по каждой площадке, где и кому показывается ваше объявление, поэтому вы знаете, сколько кликов и откуда пришло. Таким образом, вы понимаете, на какие площадки попадают ваши объявления. Одна может казаться жирной, с ней приходит много юзеров, но конверсия очень низкая или высокий показатель отказов. Это когда человек открывает и как бы тут же закрывает страницу. Так можно сразу понять, что это ботовая площадка, то есть на ваше объявление гонят ботов. Такую площадку стоит исключить из списка, что позволяет инвентарь рекламной сетки. Просто поставьте галочку напротив площадок, с которых вы не хотите выкупать трафик, и больше ваши объявления там показывать не будут. Есть еще ещё whitelist. То же самое. Просто вы ставите галочки напротив площадок, на которых хотите показывать ваше объявление, а на остальных показов не будет. В таком списке может быть всего 10 площадок, с которых вы будете закупать трафик, и этого будет вполне достаточно. Они дают крутой объем и крутой конверт. больше аналитики. При работе с рекламными сетями ручной аналитики и работы с треком будет очень много. Скорее так. Минимум автоматизации и очень глубокая работа с трекером. А Это возвращает нас к первой особенности серьезные технические навыки для установки, настройки, использования источника. Лично у меня вызывают уважение такие люди. Они обладают не только высоким техническим скиллом, но и дисциплиной. Арбитражники, работающие с этими источниками, много анализируют и делают руками. Именно это приводит их к высоким результатам в этой сфере, так как они много раскапывают, находят связки, что зашло, а что нет. Креативность. В дополнение к этому здесь должна быть и крутая креативность. Арбитражники чувствуют буквально на своих пальцах как, когда и на каких площадках заходят их креативы, и либо их масштабируют, либо оперативно дорабатывают, потому что они знают, как работают аукционы в прямом смысле до последних переменных. Когда приходит результат от такой ювелирной работы, то она становится более приятной. Такие люди знают, что их скиллы, креативность и качественная аналитика приводят к результатам, а не великий и могучий рандом. При работе с TikTok, Facebook, Google, VK которые дают много трафика, невозможно провести прозрачную и вменяемую аналитику, так как ты практически никогда не знаешь, почему у тебя, например, нет трафика. По опыту ты знаешь, что сделал все правильно, но трафика все равно нет, и догадаться просто невозможно, почему же на самом деле ты не попал в аукцион. Сколько угодно можно писать в саппорт: "Ребята, смотрите, у нас отличная рекламная кампания, хороший CTR, нормальный креатив, почему нет трафика?" А в ответ прилетает: "Ну вот так" Просто попробуйте перезапустить. Они сами не знают. На эти же на данный момент это низовой уровень трафа. Когда работаешь напрямую с площадками и видишь каждый клик, то знаешь, что реально заходят, а что пролетает мимо. Это, конечно, очень круто. Какие объемы? Нативка способна генерировать довольно большие объемы. Для этого арбитражнику следует работать с несколькими сетями. Это делать довольно просто, так как механика работы с ними практически одинакова. Нужно разобраться с одной сетью, и уже гораздо проще будет разбираться с другими. Есть в этом и минус. Не ждите принципа одного окна, как на Facebook, где можно запустить рекламу на весь мир, на любую аудиторию и тематику. В сетках есть четкое разделение по аудиториям: женская аудитория, adult и прочее. Они делятся по вертикалям по гео, например, Центральная Европа или азиатский кластер, по форматам. Есть еще больший пласт рекламных сетей, которые не относятся к Netiv, но имеют схожий принцип работы. О них мы поговорим в следующей главе. Это push-уведомления по Pandora, Clickandre, redirect. Разделение может происходить и внутри самой сетки, что-то в ней может быть, а чего-то нет. Здорово ли это? С одной стороны, да, с другой стороны, здесь значительно больше головной боли. Плюс всего этого есть один, и он серьезный. Можно выжимать действительно большие объемы, если научиться работать сразу с несколькими сетями. Со временем сами сетки становятся более цивилизованными и все больше работают как юридические лица, полноценные компании. Если заходить к ним как юрлицо, то можно со временем получить кредитную линию. Что можно заливать? Фактически всё, в особенности то, что ни один арбитражник не пойдёт лить на Facebook или TikTok. Модерация в нативке сильно проще, чем в гигантах. Конечно, и здесь есть свои исключения. Например, на Taboola очень жёсткая модерация, а вот на MGid более лояльная, но зато очень долгая 3-4 дня. Есть и такие сетки, которые отлично принимают вертикаль казино или отдал товаров. Стоит понимать, что у них весь трафик проливается с соответствующих сайтов. Поэтому они рекламируют соответствующие товары и услуги. Конечно, это приводит к тому, что здесь процветает скам. Лично я в своей практике не встречался с этим просто потому, что опыта работы в этих сферах нет, но точно знаю, что есть много аут оф полосе, тем, которые не пойдут рекламироваться в другие источники. Встречаются в нитях и белые вертикали, когда нужны объемы, чтобы максимально представиться во всем, что только можно. Новый программный продукт, мощная утилита Игра, которая хочет мелькать в каждом окне. Но, конечно, в основном нативка существует для серых и темных офферов. Поэтому рекламодателей типа Озона, Яндекса и других крупных компаний здесь сложно встретить. Они здесь не хотят светиться. Да и, в принципе, им это уже не надо. Большие рекламодатели получают все, что им нужно из большой тройки источников. Резюмируя, работать с источником трафика Native гораздо труднее большинства источников. Но если хочется контролировать больше переменных, и если склад ума аналитический, тогда тут можно делать очень большие объемы и получать от этого удовольствие.